Глава тринадцатая. После обеда Рудольф вызвался меня проводить до магазина, хотя я и пыталась отказаться. Мне нужно было хоть немного обдумать в одиночестве все, что я сегодня узнала, и решить, что же делать дальше. Мысли не радовали. Со всех сторон я старательно загоняла себя в тупик, обратиться в сыск, как предлагала Регина. Но у меня ничего нет, кроме смутных подозрений. Там посмеются и отправят ни с чем. Энора Эберхард – весьма обеспеченная дама, занимающая заметное место в Гаэре. Но ее клиентки тоже очень богаты и известны. И если бы они часто умирали, перед этим использовав крем, сделанный лично для них, на это непременно обратили бы внимание и давно. А дело Эноры Эберхард совсем не недавно появилось. Сабина говорила, что этот магазин чуть ли не её ровесник. Рудольф что-то спрашивал, я отвечала, но совсем не в попад, так что он замолчал и больше за всю дорогу не сказал ни слова. У входа в магазин коршуном высматривающим добычу кружил Эдди. Увидев нас, он довольно зло прищурился и пробурчал мне. «Детка, я тебе говорил держаться от него подальше». «Нельзя доверять парням, которые с ног до головы увешаны всякими магическими цацками». Я с интересом уставилась на своего провожатого. На первый взгляд никаких украшений на нем не было. Но раз Эдди говорит, значит, там что-то такое есть. Рудольфу высказывание встречающей стороны не понравилось. Он недовольно посмотрел, скривился и решил не отмалчиваться. «Ну уж, с ног до головы!» — возразил он. «У меня всего пять артефактов, и все по работе». «И кем же ты работаешь?» — подозрительно спросил Эдди. «А это не ваше дело. Почему я должен отчитываться перед каждым встречным магом?» «Можешь передо мной и не отчитываться», — покладисто сказал Эдди. «Штефани тоже не расскажешь? Детка, тебе ведь интересно...» Кем этот Энор работает? Мне было интересно, что ответил бы на такой вопрос Рудольф, но идти на поводу у Эдди я не собиралась. Мне все равно, кем он работает, – невозмутимо сказала я, открыла дверь и прошла в магазин, оставив этих двоих разбираться между собой. К сожалению, не было никакой надежды, что они разберутся, не привлекая меня. Я посмотрела через витрину. Рудольф уже уходил прочь, а Эдди смотрел ему вслед напряженным злым взглядом. «Ты совсем быстро вернулась!» Энора Эберхард ласково мне улыбнулась. «Я же сказала, чтобы ты не торопилась. Видишь, в это время никого нет, в зале пусто. Можешь еще отдохнуть, утро у тебя выдалось нелегкое». «Я уже отдохнула, Энора Эберхард», — ответила я. Мне не хотелось выходить из магазина на улицу, где до сих пор стоял ее партнер, пытавшийся взглядом просверлить дырку в спине соперника да и что мне там снаружи делать ходить бесцельно по улицам пока тебя не было я поговорила с инором хоффмастером неожиданно сказала инора Эберхард. удивительно, но он серьезно настроен в отношении тебя в самом деле инора Эберхард...» «Да, он сказал, что готов пойти с тобой в храм хоть сегодня. Не знаю, чем ты его так зацепила, но я бы посоветовала тебе согласиться. Для одинокой девушки, не имеющей близких родственников, это очень хорошая партия. Человек он обеспеченный, свой дом, хоть и не в столице, солидный счет в банке». Я кисло улыбнулась. «С точки зрения Эдди, хорошей партией была как раз я». Только он не торопился ставить в известность об этом свою партнершу по косметическому производству. Ему это и не нужно. Он надеется убрать препятствия к деньгам моей матери руками Иноры Эберхард и посвящать ее во все, что выяснил, не будет. «Но тебе он не нравится», — проницательно сказала она. «Нет, Инора Эберхард. Все же подумай, прежде чем окончательно решить». Поговори с ним, вдруг он тебя убедит. Не отказывай сразу, дай ему хоть небольшой шанс. Хорошо, Энур Эберхард, я с ним поговорю. Она опять мне улыбнулась, очень по-доброму улыбнулась, с искренней заботой во взгляде о моем будущем. Неужели это маска, приросшая за столько лет настолько, что уже кажется ее настоящим лицом, а что там, под ней, Уже и не видно, пока я видела от своей нанимательницы только хорошее. И Сабина уверяла, что Энора Эберхард – золотой души человек. Но Сабина и соврать может, если ей это выгодно. А мне окончательно поверить в расположение хозяйки не давал их разговор с Эдди про шантаж и решение всех проблем специальным кремом. Тут как раз и сам он решил, что достаточно налюбовался прекрасной Рудольфовой спиной и зашел внутрь магазина. Он явно разозлился и разбрасывался такими взглядами, что можно было только радоваться, что здесь ничего легко воспламеняющегося нет, а то вдруг бы все уже вовсю пылало. Инора Эберхарт улыбнулась мне еще раз и заторопилась к себе, чтобы дать нам возможность выяснить отношения без свидетелей. Я проводила ее тоскливым взглядом и повернулась к Кэдди. Объяснение, никому из нас не нужное, становилось все ближе и ближе. Так что, пока он не начал говорить о своих неземных чувствах, я торопливо сказала. "Инорхов, мастер, должна вас сразу предупредить. Я никогда и ничего не приму со стороны своей матери, ни денег, ни имущества». «Вот как?» – он криво улыбнулся. «Тебе этот хмырь вот так все выложил?» «Нет, я поняла, что вам от меня нужно. А как догадались вы?» «По ауре. Вы слишком близкие родственники, чтобы этого не заметить. Я ж детка на целителя учился, пару лет даже поработал. И был очень даже неплох в своем ремесле. А ей рассказывать не будешь?» «Нет, если я ей столько лет не была нужна, то и она мне тоже не нужна». «Гордая, значит, но глупая. Помрет она, деньги государству отойдут». «Мне без разницы, куда они отойдут», — отрезала я. «Я на них не рассчитывала и рассчитывать не собираюсь. Надеюсь, вопрос с вашим сватовством решен?» «Нет, детка, ты мне и без денег нравишься», — внезапно заявил он. «Не хочешь их и не надо, у меня и своих достаточно. Я могу завязать с этой торговлей и начать практиковать в родном городе. Думаю, Маргарете не составит труда найти другого поставщика. Так как?» «Решили, что я потом передумаю», – зло сказала я. «Могу только повторить. Мне не нужны деньги постороннего мне человека. Ни деньги, ни что-то другое» штефи что ты так горячишься да понял я уже не нужны ее деньги и не нужны у меня своих хватает слава богини как раз в этот момент появилась покупательница что позволила мне прекратить неприятный разговор но эдди на удивление терпеливо дожидался пока она уйдет и добавил к сказанному хотя и видел что слушать его и соглашаться я не настроена детка я тебя не тороплю «Подумай, взвесь все. Ты пока от Маргаретты уходить не собираешься?» «Могла бы, ушла». «Да, ты говорила, что денег нет. Не так уж ты от них и не зависишь». Он посмотрел на мое мрачное лицо и быстро перевел разговор. «Завтра мне крайний срок, как уезжать надо. Не надумаешь до завтра, так, может, хоть к следующему моему приезду, а, детка?» Мне приятно будет знать, что меня кто-то в этом городе ждет. Девиц из местных борделей вам не хватает, и норхов мастер. Думаю, вы там столько денег оставили, что они вас всегда с нетерпением ждут. Делать мне больше нечего, как по столичным борделям ходить. В провинции и лучше, и дешевле. Нагло ответил он. Это у нас с Маргаретой дежурная шутка после одного случая. Хочешь вечером поужинаем вместе, и я расскажу. Спасибо за приглашение, и мастер но ваши секреты, синуры Эберхард, меня не касаются, и на вечер у меня другие планы. С этим типом, что тебя провожал сегодня, встречаешься, нахмурился он. Ну и зря, мутный тип. Не думаю, что ты хочешь своим детям собственной судьбы. Намек, что я могу родить внебрачного ребенка и оставить его в приюте, меня ужасно разозлил. Как бы ни сложилась моя судьба, отказываться от своих детей я не буду, но и заводить в ближайшее время тоже не собиралась. — И Норхов, мастер, мое терпение не безгранично, — намекнула я. — Все, ухожу, не злись, детка. Он действительно ушел а я испытала огромнейшее облегчение. Возможно, для собственной безопасности нужно было согласиться и попробовать потянуть время. Но Эдди одного согласия будет мало. Сразу потребует подтверждения более материального, как тогда, благодарности. А второй раз Сабина может и не заглянуть столь удачно. Вторая половина дня прошла намного спокойнее. Инора Эберхард даже предложила закрыть магазинчик пораньше. Но не успела я этому порадоваться, как она сказала. «Я хочу, Штефани, чтобы ты осталась и помогла мне с кремом». «Да, Инора Эберхард», — покорно сказала я. «Я не знала, что меня больше пугает. Возможные уговоры выйти замуж за ее партнера» или воспоминания о чувствах на лице Сабины, когда ее просили остаться в прошлый раз. Но на деле ничего страшного не было. Моей задачей было лишь четко подавать баночки темного стекла, на которых стояли только цифры. Все силы и внимание Эноры Эберхард были отданы концентрации на применении магии. Подавая ей баночки не в том порядке, она бы не заметила, настолько была вовлечена в приготовление. К концу процесса она была бледная, как стены в нашем приюте, и с трудом стояла на ногах. Сил ее хватило только, чтобы поместить получившееся, еще не крем, а лишь заготовку, в контейнер с непонятными символами, а сам контейнер — в сейф. После чего она без сил даже не села, а упала на табуретку. — И ну, Реберхард, — испуганно сказала я. «Что с вами? Я могу что-нибудь сделать? Может, за лекарем сходить?» «За лекарем?» — чуть слышно переспросила она и улыбнулась. «Нет, Стефани, не надо. Я посижу немного, а потом ты поможешь мне подняться наверх и сможешь уйти. Давайте я вам хоть чай заварю». Стоять и смотреть на нее, ничего не делая, когда ей так плохо, мне казалось настоящим преступлением. «Здесь ничего лишнего не должно быть», — отказалась Энура Эберхард. «Мне уже лучше». Она подняла руку и потерла лоб. «Прав, наверное, Эдди, что хочет жениться, а то будет, как я, ни семьи, ни друзей». «А почему вы замуж-то не вышли, Энора Эберхард?» — спросила я, сама пугаясь своей фамильярности. «Вы сейчас красивая, а в молодости наверняка отбоя от женихов не было». Я думала, она рассердится, но нет, она лишь грустно улыбнулась. Сначала деньги зарабатывала, потом уж поздно было. И кому теперь нужны мои деньги? Из родственников никого не осталось. «Совсем?» – сочувственно спросила я. «Совсем. Была сестра, и та умерла много лет назад. Вот она действительно была красивая и очень талантливая». На самом деле все эти рецепты не мои, ее. У меня же, Дара, хватает лишь, чтобы в несколько приемов сделать то, что для нее никаких проблем не составляло сделать сразу. А когда так постоянно выматывает, тут совсем не до жизни. Тут бы в себя прийти. И зачем так себя выматывать? Ради чего? Неужели вам денег не хватает? Деньги, деньги, деньги. Все ради них. «Да нет, Штефи!» — улыбнулась она печально. «Сейчас скорее в память о сестре. Ты права, денег мне хватает. Но я просто не смогу жить, ничего не делая». Она внезапно расплакалась. «Хоть и понимаю, что все это бессмысленно и никому не нужно, кроме тех богатых дамочек, что в состоянии оплатить. Но знаешь, когда я что-то делаю по рецептам Эльзы, мне кажется, что она жива и стоит рядом». Спрашивать, что случилось с ее сестрой, я не стала. Для меня это лишь праздное любопытство, а для Эйноры Эберхард – сама жизнь. Очень тяжелые и болезненные воспоминания. Она прижимала руки к лицу, но слезы текли и текли непрерывным потоком. И мне ее было ужасно жалко, пока я не вспомнила, что они с Эдди собираются сделать. Сейчас нанимательница вытягивает из себя последние силы, чтобы отправить в могилу мою мать. Пусть та и не самый хороший человек, но не убивать же ее за это. И ради чего? Ради репутации вот этого магазина, который, по большому счету, не нужен и самой владелице. Инора Эберхард успокоилась довольно быстро. Вытерла слезы платком, который вытащила из-за манжета, и постаралась принять свой обычный спокойный вид. «Извини, Штефани», — довольно сухо сказала она, — «мне не следовало этого рассказывать. Что тебе до моей жизни?» «Возможно, вам стало от этого легче, а от меня никто ничего не узнает». «Да, наверное». Она встала и, чуть пошатываясь, пошла к выходу. Я бросилась ей помогать, но хозяйка покачала головой и сказала, что сейчас ей намного легче. Двери в подвальное помещение она закрыла самостоятельно и защиту активировала. Потом посмотрела на меня с подозрением. — Инора Эберхард, мне уж точно ваши рецепты не нужны, — обиженно сказала я. Она смутилась. — Вокруг моего магазина в последнее время слишком много всяких подозрительных личностей вертится, — извиняющимся тоном сказала Инора. Я тебя и взяла, потому что ты только что из приюта, и ни с кем из них не можешь быть связана. А вот за прошедшее время я наверняка успела с кем-нибудь связаться. Я укоризненно на нее посмотрела, и она поняла меня без слов. «Нет, Штефани, я тебя ни в чем не подозреваю. Но есть порядок, которого я стараюсь придерживаться. Пожалуй, ты можешь уйти уже сейчас». Я достаточно хорошо себя чувствую, чтобы подняться сама. Я посмотрела на нее с большим сомнением. Я же видела, что ее еще пошатывает. Но и Нора ответила мне довольно твердым взглядом. Она уже жалела о своей откровенности и проявленной при мне слабости. Поэтому я попрощалась с ней и пошла на выход, ожидая очередного представления со стороны моих внезапно появившихся поклонников. На удивление, у черного крыльца никого не было. Я даже огляделась по сторонам, но ни Эдди, ни Рудольфа так и не заметила. На этот вечер у них обоих были другие планы, меня не включающие. И я уж было решила, что остаток дня проведу в полном одиночестве, полностью обделенное мужским вниманием, как вдруг увидела торопящегося мне навстречу Петера. «Штефани!» Удивлённо спросил он, «А где Сабина? Она же сегодня должна была работать в магазине». Он выглядел таким встревоженным и несчастным, что я невольно ощутила злость на свою сменщицу. Вот чего ей нужно? Вышла замуж за человека, которого любит, и который любит ее, а сама бегает неизвестно где, вместо того, чтобы сидеть дома. И мужа при этом обманывает. Но выдавать её не хотелось. Они поругаются, а в ее положении это может быть опасно. «Так получилось, что сегодня работала я», — попыталась я расплывчато ему объяснить. Так, чтобы потом любые слова Сабины подтвердились. «А она, наверное, уже дома». «Дома я еще не был», — смутился он. «Время позднее, решил ее встретить, но если уж так получилось, давайте провожу вас, Штефани». «Спасибо, я сама дойду». Сразу стала отказываться я. «Нет уж, нам чужих провожающих мужей не надо. Раз проводит, другой, потом опять вот так вот смущённо улыбнётся, и мне ужасно захочется, чтобы он стал моим мужем, а не чужим. Нет, нельзя позволять себе мечтать. Лучше уж за Эдди замуж выйти, он-то точно никому не принадлежит». «Да я спокойно спать не смогу, если не провожу вас», — твёрдо сказал Петер. Нельзя в такое время ходить одной. Но Сабина уже наверняка волнуется. Слабо запротестовала я. Сейчас он отметет мое последнее возражение, и мы пойдем вместе по темной улице, подсвечиваемой редкими магическими огнями, такими романтичными. Не надо позволять Сабинам волноваться. Неожиданно раздался голос Рудольфа. Штефани провожу я, а значит, все с ней будет хорошо. Я только что говорила, что могу дойти сама. Но Рудольф моих возражений слушать не стал, а сразу подхватил под локоть, помахал рукой хмурому Петеру, и в романтичную темноту пошла я уже с ним. Меня это даже обрадовало. А то рядом с мужем Сабины мысли появлялись какие-то неправильные. Но самое странное, что они то появлялись, то исчезали бесследно. Завтра у тебя день свободный? неожиданно спросил Рудольф. «Да, а что?» Несколько настороженно спросила я. «Я хотел показать тебе город», ответил он, «ведь ты его еще не видела таким, каким видит его те, кто в нем живет». «Да, не видела, хотя и очень хотела». Я посмотрела на своего спутника, он вопросительно глядел на меня и ждал ответа. «Если бы я точно знала, что ему от меня нужно...» то принять решение было бы много проще. «Обещаю не говорить на неприятные для тебя темы», добавил он, видя, что соглашаться я не тороплюсь, «а также показать, где находится Академия магии». И это решило все. «На Академию я непременно хочу посмотреть. Только с утра я занят, отпрошусь ближе к обеду», предупредил он. «Дождешься?» «Дождусь» ответила я, уверенная в своем ответе. Попрощались мы очень мирно. От поцелуя я увернулась уже почти привычно. А потом в кровати со счастливой улыбкой представляла завтрашний день. Наконец-то я увижу Гаэру изнутри. И для этого мне всего лишь придется немного посидеть в этой квартире. Только сдержать обещание и дождаться Рудольфа не удалось. Утром прибежал мальчишка-посыльный с запиской от Эноры Эберхард с просьбой срочно прийти в магазин. А когда я прибежала на работу, гадая по дороге, что же там могло случиться со вчерашнего дня, то обнаружила свою нанимательницу почти в предобморочном состоянии. «Сабину убили», — с трудом выговорила она, — «приходили из городского сыска».